Нова представляет мистический аудиосериал Паломник. Новости 6 серия. Что будем делать, Талян? Убежим? Можно Свету на закорки посадить. Два мужика. Кого больше боитесь? Деда с бородой или гуннера? Пожалуй, деда. И палки его. Она у него заряжена. Как говорит Андрюха, иллюзии. Вот только от этой хрени мало не показалось. Так что, Светка, полезай на меня. Будем валить, пока не поздно. Постой, постой. И долго ты тут бегать собираешься? Ну, это как получится. Полезай давай, не тяни. Видишь, к нам идут. Толь. А ты песенку про птичек не знаешь какую-нибудь? Нашла время! Андрюха, сажай ее на меня и валим! Я серьезно! Очень нужно! Ладно, ладно, только если залезешь на меня Чита-грита, то чита, маргарита Ты что, это же Мимино! Ну, это значит, птичка-птичка-невеличка Ладно, сама как-нибудь Птички, птички Мои. Ты рехнула, птички, что ли, Светка? Птички, вы нам нужны Птички, птички, летите сюда Птички, дедушка очень плохой Птички, Свет, птички, это что? птички, птички сюда Это ты их позвала? Ложись, ложись, голову Огромная стая воронов пронеслась прямо над нашими макушками И римлась к и его спутнику Мне удалось заметить, как они бодро бросились на утек И, кажется, проскользнули куда-то между камней Возможно, именно оттуда они и появились Как бы то ни было, стая сделала несколько кругов над этим местом А потом скрылась за скалой В небе и на земле не осталось ни одной птицы Все произошло так быстро, что казалось, что все это нам только привиделось Ну и прислышалось А, -а, -а я знала, знала, знала, что они вернутся Хорошие птички, птички Птички? птички, птички это швороны. Где Те еще птички Да это были вороны, Толя А я о чем? Совсем даже не канарейки Как это правда ты, Светуль? Твои фейские штучки Ты вроде как больше по светлячкам Но ты же ничего не понимаешь Внутри там, там где купол желаний Там они светлячки А здесь, здесь они птицы Вернее наоборот Тут они птицы, а там светлячки А в чем разница? Сперва тут, а потом там? Или наоборот? Светлячки это не совсем светлячки Это, это души птиц Там... там живут их искорки души. А попадая сюда, они снова становятся птицами. Ну, вот как-то так. Ну, и ты это знаешь, потому что была в планетарии. В куполе желаний, да. Я это почувствовала, как и многое другое. То есть ты знаешь, где мы и как отсюда выбраться, правда? Знаю. Знаю, но не совсем. Все так сложно объяснить... Я чувствую, я чувствую здесь Жан-Поля И знаю, что он жив Ну, ну так можно отсюда уйти, а? Давай, давай, прихватим твоего Жан-Поля и домой, а? Пожарим мясца, помидорки порежем, лучок Водки выпьем, отметим это дело Давай, а? И вот... Вот честное слово, я больше никаких загадок не хочу Никуда больше не полезу Буду жить скучной жизнью, старого холостяка И я этого хочу, очень даже хочу но, но мне так жаль, мальчики Я не знаю, где выход И куда, здесь, здесь И здесь, здесь много выходов Или входов Но которую из них домой, я не знаю Так давай, может, к ближайшему направимся, а? Уж как-нибудь доберемся. Похоже, потом. Света говорит, что тут пространственная аномалия. И выход он ведет куда угодно, не знаю. В другую эпоху, в другой мир. Ой, как же меня забодало это. Аномалия и все прочее. Да мы тут ноги протянем, играя в загадки. Ни еды, ни воды, ни карты. Мы вроде шли их лагеря разведать. Намадов. Да? Что еще за намада такая? Что это за слово? Намады, ну, это... Как бедуины, люди без постоянного места, кочевники Ну, если они кочевники, то у них все должно быть с собой И какой-нибудь провиант тоже Ну ладно, потопали Сказать честно, меня пугала перспектива увидеть покалеченные тела людей Или даже хуже того, умирающих от страшных ран, нанесенных мечом Или каким-то другим холодным оружием Однако то, что открылось нашему взору Никто из нас представить себе не мог Господи, какая же мерзость Они, они всех тут сожрали Мерзость, как назвала это Светлана, представляла из себя несколько существ Описать которых довольно сложно Более всего они напоминали очень крупных птенцов Широким клювом, огромной головой, маленьким телом и зачаточными крыльями которыми они пользовались, чтобы неуклюже ползать по земле. Каждая из тварей была размером с крупную собаку. Их голые, без перьев или шерсти тела имели серый оттенок, а пупырчатую кожу покрывала слизь. Я никогда не видел ничего подобного, даже на картинках или в кино. И полагаю, что в нормальном животном царстве таких тварей не существует. Это местные трупоеды. Для живых они не опасны. Ты про них в Нет, Толя, нет. Просто я теперь чувствую. Их вот тоже чувствую, хотя и противно это. Так мы можем просто мимо пройти? Они не укусят? Это просто трусливые падальщики. И ни один художник от них ещё не пострадал. Это очень ободряет. Пошли. Я все же ножичек наготове подержу Правее, правее забирай Вон ту палатку проверим Как думаешь, они все это на себе тащили? Никаких лошадей и мулов тут не вижу да Тут и нет живых лошадей, как и птиц Зато много их душ, там, в укрытии Значит, если дед умеет их призывать То когда надо У них есть и лошади, и мулы Да не смотрите вы на меня так Не могу я это объяснить Зайдите сами в купол желаний все поймете ага. При случае обязательно посетим А пока вот что Вот что попроще Палатка и хозяев дома нет Мы добрались до одного из небольших шатров Намадов Он был немногим больше туристической палатки Толя отодвинул полок и протиснулся внутрь. Мы со Светланой остались снаружи. Я посадил ее на камень и осмотрел разбитое колено. Его вид мне совсем не понравился. Помимо глубокой ссадины, колено сильно распухло, а кожа вокруг приобрела синюшно-серый оттенок. «Слушай, Света, почему, когда ты была в этом своем куполе желаний, ты не пожелала, чтобы твое колено излечилось, а? Или это так не работает? Не получилось?» Не знаю. Забыла про него. Я думаю, если бы и захотела, то вылечила бы. Вот дура! И правда, надо было. А то хромая тут, как калека. Знаешь, там было так хорошо, так хорошо, вообще ничего не болело. И эти лучики, как будто каждый это окошко и какой-то из миров. А я стою в центре и вижу их все. И как же это видеть все миры одновременно, ведь так не рассмотреть ничего? Ну да, тут другое, не так, как смотришь на что-то, это как стоишь на горе, а под тобой море. Смотришь на небо, а под тобой все равно море, и ты это знаешь. Плохо объяснила, да? Ну, я что-то уловил. Вот так и я вас увидела. Знала, что я нужна. Захотела к вам. Светлячки меня вынесли, стали птицами. А дальше ты все видел. Небогато живут, бедуины. Прямо скажем, бедно. А тряпье свое, похоже, и... О, не стирают никогда. Повезет еще, если едят они что-нибудь по калории верблюжьих колючек. Толя вынес из шатра пару кожаных мешков и бурдюк с водой. Мы утолили жажду и развязали первый мешок. Там нашлось штук пять сухих лепешек, кусок вяленого мяса и несколько шариков серо-желтоватого цвета с кисловатым запахом. Я предположил, что это нечто вроде сыра, смешанный с мукой и высушенный творог. Все пригодится. Если кто-то это... Ест, то и мы, надеюсь, не отравимся. Mm. Чувствую себя вором. Mm. ты муки совести yes. оставь до возвращения домой. Там, кстати, и времени на это будет побольше, mm. и еда будет получше. Муки совести лучше испытывать на полный желудок. Ой. Я вам к приготовлю, а? Ну, это кебаб по-местному. Вкусно. Ох, не трави душу. А что там в другой сумке? Так, шнурок затянут. Не развязать. Эх, с трофейным ножичком. Так. Что-то твердое в тряпку завёрнуто. Властина какая-то тяжелая. Золото, наверное. А? Ух ты! Г Говорю уже золото. Может и золото, или бронза. Тут знаки какие-то и выемки. Погоди, погоди, погоди, погоди. Тут еще шарики есть. Вот из камешков красивые какие. Это, наверное, аметист. А это хризолит Похоже, камешки угу. кладут на доску Ага, на выемке Слушайте Это, наверное, игра какая-то Или это абак-счеты У арабов такие были И еще даже в Древнем Риме Абак позволяет не только складывать, вычитать Но и умножать, делить Только эти уж слишком дорого выглядят Непрактично для обычного намада И что им тут считать-то? А я все-таки думаю, это игра Ожартое, скорее всего. Вот, смотри. Мальчики, мальчики, что-то мне кажется, что эту штуку нам лучше не трогать. Я чувствую, что не надо. Если камешки на доску, вот так бросить, то они попадут в животки и выдадут какую-то комбинацию. Тоня, ну не надо, пожалуйста. Вот, вот, смотри, что я говорил, а? Встали как вкопанные. Джекпот! Я же говорила, Толя, не надо с этой штукой играть На секунду, другое небо потемнело И казалось, вот-вот начнется гроза Но тут же снова стало светло Отдаленные горы и облака повели себя странно Они вдруг крутанулись и застыли А еще солнце казалось с другой стороны И только черная скала, у подножия которой был разбит лагерь намадов Осталась неподвижной В этот момент из-за гор появился вертолет Большой скоростью он пролетел мимо нас и врезался в скалу. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru